Тепла. Шарики, подтаяв вместе месте соприкосновения, тут же замерзали, вновь сплавляясь при этом. По мере нарастания слоя льда, огромное давление преобразовывало структуру молекул в прочный кристаллический лед, который мог течь. Ледниковый лед, образованный под громадным давлением, был более плотным. Но внизу огромные массы льда могли течь так же, как любая жидкость. Обходя препятствия, например, острые вершины гор и вновь соединяясь, ледник в основном следовал контуром земли, кое-где сглаживая и изменяя их. Реки прочного льда имели свои течения водовороты, стоящие пруды и водопады, и эта невообразимая масса медленно двигалась вперед. Целые годы уходили, чтобы продвинуться на несколько дюймов. Время не имело значения. В распоряжении ледника было все время мира, и пока температура оставалась ниже критической отметки, ледник рос и расширялся. Горные впадины были не единственным местом, где зарождался ледник. Они возникали и на ровной земле. Покрыв достаточную площадь, ледник образовывал воронку антициклона, которая извергала холод вплоть до самых его дальних границ, что позволяло поддерживать толщину льда. Ледники никогда не были полностью обезвоженными, Вода, возникшая от таяния льда, при большом давлении заполняла малейшие трещины, замерзая вновь, она расширялась во всех направлениях, и потому ледник тоже расширялся во всех направлениях, и скорость движения его зависела от крутизны наклона поверхности самого ледника, а не наклона земли под ним. Если поверхность была большой, и наклон был пологим, то вода внутри ледника текла быстрее и увеличивала ледник, когда замерзала вновь. Они росли быстрее возле океанов и морей или среди гор, где высокие вершины обеспечивали обильные снегопады. Расширившись, они замедляли движение, поскольку обширная поверхность отражала солнечные лучи, воздух в центре Становился холоднее и суше, и снега выпадало меньше. Ледники в горах на юге, спустившись вниз, заполнили долины до высоты горных перевалов и перебрались через них. Вначале эти ледники заполнили глубокий проем между горным выставом и древним массивом. Накрыв высокогорье, они подступили к старым полуразрушенным горам на севере. В период временного потепления ледник отступал, таяние в долине образовывало большую реку и длинное мореновое озеро, но это не затронуло плато на Высокогорье. Разжечь костер прямо на льду не удалось, и они решили набросать в лодку речной гальки, чтобы потом На этой основе развести огонь. Но сперва им пришлось выгрузить все горючие камни. Подняв тяжелую мамонтовую шкуру, Эйла сообразила, что ее можно употребить вместо лодки. Не страшно, если она и покоробится немного. Она порадовалась, что взяла шкуру. Вскоре все, включая лошадей, были обеспечены водой и пищей. Пока они отдыхали, Солнце скрылось за мощными тучами, перед тем, как путники двинулись дальше. Пошел густой снег, над ледяными просторами завыл северный ветер. Здесь на плато для него не было препятствий. Начинался буран. Глава 42. Снегопад становился все гуще. Усилился северный ветер его порывы просто сбивали с ног думаешь что лучше нам переждать прокачал джандалар пытаясь перекрыть вой бурана борясь с ветром они пытались поставить шатер но он сразу же обледенел ледовые заряды вырывали из льда шесты так что шатер перекосился а шкуры захлопали на ветру, который с неистовой силой вырывал их из рук двух слабых живых существ, рискнувших перейти ледник и создававших препятствие разбушевавшейся на его глади снежной бури. «Как нам удержать шатер? Тут наверху всегда так?» — спросила Эйла. Не помню, чтобы задувало так сильно, но я не удивлен. Лошади, прижавшись друг к другу и опустив морды, стоически переносили буран. Волк сжался к ним, роя для себя нору. Может быть, поставить одну лошадь на край шкур? Пусть ее прижимает, пока мы поставим шесты. И то и это... Они, наконец, пришли к следующему решению. Набросили шкуру на лошадей, затем Эйла уговорила Уинни встать на один край, надеясь, что кобыла будет стоять спокойно, и шкура не вырвется из-под копыт. Сидя почти под брюхом лошадей, Эйла и Джандалар поезжались друг к другу, прижимая своими телами другой конец шкуры. Волк лежал у них в ногах. Было уже темно, когда шквалистый ветер поутих. Им пришлось устроить стоянку на этом же месте, нормально укрепив шатер. Утром Эйла недоумевала, обнаружив на шкуре для шатра темные пятна